Плотно закрыв дверь своей комнаты, Лёня набрал номер приятеля по кличке «Ухо». Никто, и даже сам Ухо не помнил, откуда взялась эта кличка, но она прилепилась к нему намертво. Ухо был человек по-своему уникальный. Он потрясающе разбирался в любых машинах, мотоциклах, скутерах, квадроциклах, моторных снегоходах и прочих механических средствах передвижения. Он мог за считанные минуты определить неисправность любого моторизованного транспортного средства и также быстро эту неисправность устранить. Кроме того, он мог достать любой автомобиль — от коляски до представительского лимузина, от самого захудалого запорожца до роскошного «Феррари» последней модели. И Лёня обращался к нему, когда ему нужно было какое-то транспортное средство. Один раз ухо достал для маркиза бронированный инкассаторский автомобиль — В другой раз — лимузин с дипломатическими номерами Буркина-Фасо. Вопрос был только в том, что он не знал о существовании такой страны и чуть не перепутал её с республикой кот де Правда, один раз он перепутал Лёнин заказ. И когда тот попросил стильный дорогой автомобиль, чтобы поехать на светский приём, Ухо вместо этого пригнал ему бронированную машину-амфибию. Надо сказать, в тот раз Лёня произвёл фурор. Где уж Ухо доставал эти автомобили, Неизвестно. Скорее всего, просто угонял. Лёня старался об этом не думать. Тем более, что после завершения операции транспортное средство, как правило, возвращалось к своему законному хозяину. Ухо ответил не сразу. Скорее всего, он находился в своей мастерской, а там было очень шумно. Однако он всё же ответил и сразу узнал Лёню. «Привет, Маркиз!» — прокричал он, перекрывая шум какого-то мотора. «Тебе не нужен коллекционный Кадиллак шестьдесят восьмого года? В отличном состоянии!» «Зачем?» — удивлённо переспросил Маркиз. «Ну, мало ли зачем. Ты на него только одним глазом взгляни, влюбишься с первого взгляда. Прикинь, он буквально такой, как у Элвиса, да ещё и розовый!» «Розовый? Но это скорее для Лолки. У неё просто патологическая страсть к розовым машинам. А я тебе вообще по другому поводу звоню. «Помнишь, у тебя была девчонка знакомая, хакерша, тощая такая, вся в чёрном». «Тойота Тундра?» — уточнил ухо, который всех своих клиентов запоминал по маркам машин. «Во-во, Тундра!» — подтвердил Лёня. «Она мне пару раз очень помогала, так вот мне бы ещё разок с ней переговорить. Есть для неё интересное дело». «Ну, считай, тебе повезло. Она как раз сейчас у меня, я ей профилактику делаю. то есть «Не ей, конечно, а её Тойоте. В общем, если ты прямо сейчас рванёшь ко мне, ты её застанешь». «Еду», — коротко ответил Маркиз. «Что значит «еду»?» Осведомилась Лола, которая как раз заглянула в Лёнину комнату и услышала последнюю фразу. «Куда это ты собрался? Кажется, я тебе уже говорила, что у Пуи кончился корм. Ребёнок умирает с голоду, а тебе и горя мало». Пуи заглянул в комнату, чтобы выяснить, чем так увлечены хозяева. Он отнюдь не выглядел умирающим. «Нет, еще не говорила», — миролюбиво ответил Маркиз. Он не любил долго находиться в состоянии ссоры. «Я непременно заеду за кормом для Пуи на обратном пути, а сейчас у меня встреча со специалистом по компьютерам, и мне нужно поспешить, иначе я ее не застану». «Ее?» — воскликнула Лола возмущенно. «Значит, этот так называемый специалист по компьютерам — женщина?» «Я так и знала». «Как всегда, ты прикрываешь деловыми потребностями свои шашни. горбатова могила исправит». «Хотя, я думаю, в твоём случае эта поговорка не действует. Тебя и могила не исправит». «Ладно, ладно, не кипятись. Буду часа через два», — сказал Лёня и быстренько ретировался, не заметив, что Лола произносит свои реплики машинально, не вкладывая душу а ведь она всегда утверждала, что нет плохих ролей, есть плохие актёры. В другое время Маркиза бы это насторожило, но сейчас он был слишком занят. Едва дверь закрылась за Лёней, Лола озабоченно заметалась по квартире. Она хотела воспользоваться отсутствием своего компаньона и нанести первый визит в страховую компанию «Эгида», которая обманула Гену Субботина. Так сказать, провести разведку боем. Боя носился следом путался у Лолы под ногами и заглядывал ей в глаза. Он почувствовал, что его хозяйка задумала что-то увлекательное и надеялся, что она возьмёт его с собой. «Нет, Пуи, не проси», — строго проговорила Лола. «Я не могу тебя взять. Ты слишком хорошо запоминаешься. А загримировать тебя, к примеру, под ротвейлера невозможно». Пуи обиженно вздохнул и ушёл на кухню. Кот давно уже сидел на шкафу, чтобы не попадаться Лоле под ноги, когда она собирается. Так ещё и лапу могут отдавить, и сами же потом наорут. А Лола перебрала несколько сценических образов и, наконец, остановилась на одном, который показался ей наиболее эффектным и убедительным. Через полтора часа в офис страховой компании «Эгида» влетела подвижная загорелая женщина лет 50, в коротких брюках капри невыносимого оранжевого цвета, И в лиловой джинсовой куртке, обильно расшитой стразами. Голову посетительницы венчала кокетливая повязка с искусственной розой на боку. Половину лица закрывали тёмные очки. На плече у неё висела большая кожаная сумка. В руках была ещё одна, поменьше. Дамочка метеором пролетела по коридору, сунулась в одну дверь, во вторую и, наконец, остановилась посреди комнаты, заставленной столами с компьютерами за которыми работали преимущественно женщины среднего возраста и более чем средней полноты. «Женщина, чем вам помочь?» спросила сотрудница за ближайшим столом, подняв на неё утомлённый взгляд, свойственный человеку, страстно нелюбящему свою работу. «Мне бы дачку застраховать?» проговорила загорелая дама суетливо озабоченным голосом. «Дачка у меня хорошая, но не застрахованная. Вот, не хотите огурчик? Свои огурчики!» Только что засолила. С этими словами она вытащила из наплечной сумки эмалированный бидон. Из бидона достала крепенький малосольный огурец и протянула его собеседнице. «Не хочу», — с плохо скрытой неприязнью проговорила сотрудница. «Я огурцы вообще не ем». «А зря». Загорелая тётка с аппетитным хрустом откусила половину огурца, прожевала его и довольно сощурилась. «Отличный засол». «Самое главное — никакой химии, всё натуральное». «Так где бы мне дачку застраховать? У меня такая хорошая дачка, и всё растёт». «Женщина — это вообще бухгалтерия, мы с клиентами не работаем». Протянула сотрудница, делая над собой усилия, чтобы не наорать на заполошную дуру. «А вам нужно в отдел индивидуального страхования. Это вторая дверь налево по коридору». «Спасибо, спасибо вам большое. А вы точно огурчика не хотите?» Загорелая клиентка снова сунула руку в бидон и оглядела комнату. «Может, кто-то другой хочет?» «Никто не хочет», — прошипела сотрудница, с трудом сдерживаясь. «Идите вы! По коридору. Вторая дверь налево». От души поблагодарив собеседницу, Лола, а это, разумеется, была она, вышла в коридор и ещё раз внимательно огляделась, запоминая топографию помещений. Гена Субботин дал ей планы и строительные чертежи страховой компании, которые сумел достать. Но всё же никакие планы не заменят собственного живого впечатления. Лола разработала отличную маскировку, для довершения которой по дороге заехала на продуктовый рынок, где купила малосольных огурчиков и ещё кое-каких продуктов сельского хозяйства. Итак, ещё раз оглядевшись, загорелая дачница вошла во вторую дверь слева. В отличие от бухгалтерии, здесь работало довольно много мужчин. Женщины же в этой комнате были помоложе и попригляднее и одеты в униформу. Загорелая клиентка устремилась к столу, за которым выседал солидный мужчина с начальственным выражением лица. Клиентка плюхнулась на стул перед его столом. На второй стол с размаху грохнула свою сумку. «Что вы хотели?» — сухо проговорил солидный мужчина, неохотно оторвавшись от своего компьютера и недовольно уставившись на посетительницу. «Дачку хочу застраховать», — ответила та. «Дачка у меня хорошая, так вот я решила, что нужно непременно застраховать. А то как же, хорошая дачка и не застрахована». 6 соток, 12 Без интереса осведомился мужчина и окликнул девушку за соседним столом. «Ксения, оформи страховку садоводства. По стандартной форме ты такое уже делала». Он снова повернулся к клиентке и проговорил. «Вами займётся вон та девушка. Она, правда, практикантка, но она справится. У вас случай типовой». «Я не хочу практикантку», — заортачилась дачница. «Оформите лучше вы. У меня хорошая дачка, и огурчики в этом году хорошо уродились. Вы попробуйте». Она снова достала из бидона крупный пупырчатый огурец и протянула страховщику. «Спасибо, не нужно», — тот поморщился. «Извините, я занят. Ксения вполне справится». «Не хотите?» — огорчилась женщина. «Может, яичко возьмёте? Только утром курочка снесла». Она достала из своей необъятной сумки аккуратную корзиночку, вынула из неё большое розоватое яйцо. «Только утром. Я это яичко с трудом нашла. Молоденькая несушка, ещё не знает, где нестись положено». «Спасибо, не нужно». Страховщик испуганно отшатнулся. «Идите к Ксении, она всё сделает». «Да я бы хотела у вас», — протянула дачница. «Я с Ольгой Романовной посоветовалась, которая соседка, так она сказала, непременно к мужчине обращайтесь. Они всё лучше сделают, ничего не перепутают, особенно если которые постарше». Она перевела дыхание и продолжила. «А я сначала вообще не хотела страховать, а потом у Максима Сигизмундовича дача сгорела, «Это такой ужас! Одни угли остались!» Дачница всплеснула руками, умудрившись при этом не разбить яйцо. «А Ольга Романовна мне и говорит, что ничего страшного, у него всё застраховано. И спросила, застрахована ли у меня, а я говорю, что нет. А она мне говорит, как же можно, у вас же такая дача хорошая, и сорок соток, и дом трёхэтажный». «Сорок соток?» — в голосе страховщика зазвучал осторожный интерес. «Трёхэтажный дом?» «Ну да», — кивнула дачница. «Двести квадратных метров. Это не считая, конечно, террасы. Мне дядя свою дачку оставил. Дядя у меня был академик, академик Лизюкович. Может быть, слышали? Он был по части уха горла носа». «Кажется, слышал». Страховщик придвинул к себе бумаги. «Хорошо, я займусь вашей страховкой». «Да уж, вы займитесь, пожалуйста. А то как же можно? Дачка такая хорошая, И не застраховано Мало ли что случится. А там и две теплицы, и блок хозяйственный, и курятник. У меня там и курочки, и даже индюшки. Вы лично любите индюшатину? Не очень. Страховщик терпеливо и выжидательно уставился на собеседницу. Это вы зря не любите. Не унималась-то. Индюшатина, она очень полезна и эко... экологически чистая. Это мне Ольга Романовна сказала. А она понимает, она женщина исключительно образованная. Это главное, чтобы всё было эко... экологически чистое. Поэтому я под огурчики никакой химии не кладу, а только навоз. Натуральный навоз, коровяк. Я его у одного фермера покупаю. Она снова покосилась на свою сумку, и страховщик испуганно принюхался. Не лежит ли там натуральный навоз? И не предложит ли его эта странная особа? Итак... Он снова выжидательно взглянул на клиентку. «Давайте приступим к оформлению документов». «Давайте», — охотно согласилась та, но ничего для этого не сделала, а прочно уперлась локтями в стол, очевидно приготовившись к долгому разговору, и спросила. «А вы документы у себя храните?» «Непременно», — заверил ее страховщик. «Как положено по закону, мы оформляем все документы в двух экземплярах». Один отдаем вам, а один сохраняем у себя. Это хорошо, что у себя. А то, когда у Максима Сегизмундовича, это сосед мой, когда у него дача сгорела, так страховка тоже сгорела. Она у него в доме была, в ящике стола. Но он говорит, это ничего, потому что у страховой компании тоже экземпляр есть, так что все выплатят. Потому как что один экземпляр, что другой, это без разницы. Прямо так и написано, что они одинаковые. «Да, можете не беспокоиться. Оба экземпляра страхового полиса имеют одинаковую юридическую силу». «Это понятно, что юридическую». Клиентка огляделась. «А если у вас что-то случится?» «Что именно?» Страховщик уже с трудом сохранял спокойствие. По крайней мере, внешнее. «Ну, к примеру, пожар. Все документы у нас хранятся в надежном сейфе. Он имеет высокую степень защиты от огня» так что даже если всё здание сгорит, чего, конечно, не случится, но даже в этом случае документы не пострадают, вы можете не беспокоиться». «Как же не беспокоиться-то?» Клиентка пригорюнилась, подпёрла щёку. «Как же не беспокоиться, когда такая дачка хорошая? Не дай бог что-то с ней случится!» Она сделала небольшую паузу и понизила голос. «А ведь, наверное, страховка — это денег стоит?» ну, разумеется Страховщик удивлённо хмыкнул. «Вы же знаете, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вы же не рассчитывали, что мы оказываем услуги бесплатно?» «Да нет, я что, не понимаю?» «Конечно, не бесплатно. А только всё-таки хочется знать, сколько же мне придётся заплатить. Если не очень дорого, это одно дело». «Ну, я вам всё посчитаю. Это зависит от того, какие страховые случаи вы хотите предусмотреть». «Это какие же случаи?» Осведомилась тетка. ну к примеру, можно застраховаться от пожара, а можно также от затопления, от прочих стихийных бедствий или от падения сверху каких-то тяжелых объектов. Сверху? Это что же может упасть сверху? У меня же домик трехэтажный, выше его ничего нету. Выше моего домика разве что сосна, что на соседнем участке, так она далеко стоит. Даже если упадет, все равно не достанет. Ну, всякое бывает. На то она и страховка, чтобы всё предусмотреть. Вот, например, один господин не застраховал свой дом от падения тяжёлых объектов, а на него как раз и упал вертолёт. «Ох!» — ужаснулась клиентка. «А то, вы ведь слышали, возле Челябинска метеорит упал, тоже некоторые объекты недвижимости пострадали. И, наверное, не все были своевременно застрахованы. Поэтому лучше продумать всё заранее, предусмотреть несколько страховых случаев, чтобы потом не было мучительно больно. «Но только это дороже выйдет?» «Несколько дороже», — кивнул страховщик. «Но главный фактор, определяющий цену страхования, это стоимость объекта страхования, то есть вашей дачи». «Это само собой», — кивнула клиентка. «А всё ж таки вы сказали, что у вас документы в сейфе хранятся. А где же сам этот сейф? Что-то я его здесь не вижу». «Сейф у нас в хранилище» подвальном этаже. Страховщик уже с трудом сдерживался. Давайте же, наконец, приступим к оформлению документов. У меня сегодня еще много работы. Попрошу ваши документы на дачу. А можно мне посмотреть на тот сейф? Чтобы, значит, не беспокоиться. Вот это, к сожалению, никак невозможно. У нас в хранилище применяются самые строгие меры безопасности. Это в интересах клиентов, то есть и ваших в том числе. Даже меня туда пропускают только раз в день, в определенное время, чтобы я мог положить в сейф новые документы и взять оттуда те, которые мне нужны для работы. А посторонних людей туда вообще не допускают». «Как же посторонних?» — обиделась женщина. «Я же не посторонняя, я клиентка». «Тем не менее, таковы правила. Ну, давайте же, наконец, ваши документы». «Документы?» Женщина опасливо взглянула на собеседника. «Это вам непременно документы нужны?» Она прижала к себе сумку. «А чтобы без документов никак нельзя?» «Конечно. Я же не могу застраховать неизвестно что. В конце концов, я должен оценить стоимость объекта». «А мне, Ольга Романовна, говорила, чтобы я эти документы пуще глаз берегла и из рук никогда не выпускала». «Не беспокойтесь». Я с ними только ознакомлюсь в вашем присутствии и тут же отдам. Это хорошо, что в присутствии. Женщина взяла свою огромную сумку, поставила на стол перед страховщиком и принялась всё из неё неторопливо вынимать. Первым делом она достала бидон с малосольными огурцами и снова предложила один аппетитный огурчик собеседнику. Когда тот нервно отказался, она выложила на стол корзинку с яйцами, два молодых кабачка, Большой пучок свежей зелени и ещё один подозрительный плотно упакованный свёрток. Страховщик вспомнил её разговоры о коровьем навозе и испуганно отодвинулся. Женщина не заметила его испуга и продолжила обследование своей сумки. Она достала оттуда маленькую баночку варенья, и лицо её засияло как медный самовар. А вот у меня ещё варенье есть, чёрносмородиновое. Не хотите? Очень полезное. В чёрной смородине витаминов столько не сосчитать. Вы попробуйте. Она неожиданно смутилась и добавила. Правда, в этом году оно почему-то кисловатое, но это ничего. Главное дело, что полезное, потому как витаминов в нём много. Ольга Романовна говорила, что оно особенно для мужчин полезно. Дачница оценивающе взглянула на собеседника, как будто проверяя, относится ли тот к сильному полу. не хочу — простонал страховщик. — Ну где же ваши документы? Давайте, наконец, перейдём к делу. — Да, перейдём. Женщина наморщила лоб. — Где же у меня эти бумаги? Ведь здесь они лежали. Прямо мистика какая-то. Куда же они могли подеваться? Она ещё несколько минут рылась в своей сумке. Потом отставила её в сторону, подняла на страховщика просветлевший взгляд и радостно воскликнула. — Я поняла. «Что именно вы поняли?» — осведомился тот, сдерживаясь из последних сил. «Я поняла, почему в этом году смородина кисловатая уродилась. Потому что солнца мало, а ей, чтобы сладость набрать, непременно солнце нужно». «Лучше бы вы поняли, где ваши документы», — процедил страховщик, скрипя зубами. «А что это у вас с зубами?» — забеспокоилась его собеседница. «Вы у Зубного давно были? С зубами шутить нельзя». От них много болезней, может быть. Вот Ольге Романовной племянник к зубному не ходил, а в прошлом месяце с велосипеда свалился и ногу сломал. Две недели в гипсе ходил. Опять же, чёрная смородина и от зубов тоже полезно потому как в ней витаминов много. «Документы!» — рявкнул страховщик. «Сейчас, сейчас!» Женщина снова нырнула в сумку. «Что же вы так волнуетесь? Наверное, у вас с нервами не всё в порядке». «Наверное, вам витаминов не хватает». «У меня всё было в порядке до вашего прихода. И с нервами, и со всем остальным. И витаминов мне хватало. Ну теперь-то вы нашли свои документы?» «Нет». Женщина отодвинула сумку и развела руками. «Просто загадка какая-то». Вдруг она хлопнула себя по лбу и воскликнула. «Знаю! Знаю, в чём дело!» «В чём?» Настороженно осведомился страховщик. «Вот эта сумка. Она какого цвета?» «Коричневая». «Ну вот. А я-то документы положила в синюю. Когда собиралась к вам идти, собрала их и в синюю сумку положила. А потом ошиблась и взяла коричневую. У меня ведь болезнь такая, я иногда цвета путаю. Забыла, как это называется». «Дальтонизм», — машинально подсказал ей собеседник. «Вот, вот, точно. Так и доктор мне сказал». Вот поэтому я сумки и перепутала. Так что придётся мне ещё раз прийти. Я к вам завтра приду, хорошо?» «Хорошо». Тусклым голосом отозвался измученный страховщик. Проводил клиентку взглядом и тут же дрожащей рукой снял трубку местного телефона. «Арчибальд Иванович», — проговорил он тем же тусклым голосом, «мне завтра нужен отгул по семейным обстоятельствам». «Возьмите, конечно». Тут же ответила ему начальник. «У вас что-то случилось? Я слышу, вы сам не свой». Выйдя за дверь, загорелая дачница удовлетворенно улыбнулась и мысленно поставила себе твердую пятерку за предварительные мероприятия Мастерская Уха располагалась во дворе на обводном канале. Этот двор был почти полностью заставлен машинами, уже отремонтированными и только ожидающими своей очереди на ремонт. Количество этих машин говорило о несомненной популярности мастерской. Машину хакерши Лёня узнал ещё издали. Огромный чёрный автомобиль выделялся среди остальных машин в гараже, как тибетский мастиф выделяется среди баллонок и пекинесов. Сама хакерша рядом со своей могучей машиной казалась просто мелким недоразумением или случайной ошибкой эволюции. Маленького роста, бледная и чедушная, с жидкими, коротко стриженными волосами неопределённого цвета, с угрями, щедро рассыпанными по лицу. Мелкие черты лица и торчащие вперёд мелкие зубы делали её похожей на какого-то маленького хищного зверька. На вид ей можно было дать от силы 13-14 лет, хотя Лёня точно знал, что ей около 30. Одета она была в продранные на коленях чёрные джинсы и чёрную кожаную косуху. На плече висела сумка, с которой девица, похоже, никогда не расставалась. Довершала облик тату на шее в виде мохнатого чёрного паука. «Привет!» — жизнерадостно воскликнул Маркиз. «Чего надо?» — проговорила девица, из-под лобья взглянув на него. «Ты вообще кто такой? Ты меня не помнишь? Мы ведь с тобой уже встречались. Неужели не помнишь?» «Встречались?» — девица наморщила лоб. «В соцсетях, что ли?» «А какой у тебя ник?» «Да нет, мы с тобой не в интернете встречались, а живьём, вот как сейчас. Ты для меня один сайт хакнула. И ещё кое-что в сети нашла». «А, так это тебе Ухо просил помочь?» В это время сам Ухо вылез из-под какой-то машины и, вытирая руки тряпкой, проговорил. «Вот, друг мой, ему помочь надо по твоей части. Ты с ним вроде уже знакома». «Без вопросов». Девица шмыгнула носом. «Для тебя, ухо, всё что угодно. Опять какой-нибудь сайт хакнуть?» «Нет». Маркиз понизил голос. «Понимаешь, одного человека найти нужно». Лёня протянул девице фотографию Олега Вербицкого. «Он неделю назад был на Петроградке и после этого пропал». «Что значит пропал?» «Совсем пропал. С концами. Никто его с того дня не видел. И телефон выключен». «Так вот». Хорошо бы получить записи всех камер наблюдения в том районе за этот день. Может, он где-то засветился. Ну, там, возле магазинов, возле банкоматов. Где ещё могут быть камеры, ты лучше знаешь». «Ну, это не так просто», — задумалась девица. «Если взломать камеры в реальном времени — полбеды, а найти запись недельной давности... Чёрт его знает». «Значит, невозможно», — грустно протянул Маркиз. А я так на тебя рассчитывал. Кто сказал невозможно?» Пробормотала девица, убирая фотографию в свою сумку. «Я сказала непросто, а это не то же самое». Она повернулась к уху и спросила. «Ну, что там с моим динозавром?» Ухо с уважением похлопал огромную машину хакерши по капоту и проговорил. «Машина? Зверь! Я мотор проверил, перебрал, почистил. Ещё тысяч сто пробегает без вопросов». «Ты меня знаешь». «Ну, спасибо тебе». Хакерша засияла. Улыбка на ее маленьком личике выглядела как-то неуместно и странно. «Ты никогда не подводишь. Сколько я тебе должна?» «Если другу моему поможешь, ничего». «Помогу, без вопросов». Девица повернулась к маркизу и проговорила резким, скрипучим голоском. «Значит так. Приезжай завтра по этому адресу». Может, я к тому времени что-то успею сделать. С этими словами она вложила в руку маркиза визитную карточку.